Я постараюсь тебя по возможности разгрузить. И как же ты собираешься это сделать? Спросил он с расстроенным выражением. Вчера я нашла очаровательную няньку. Как странно было снова хлопотать о няньках, о режиме кормления и пеленках. Ответственность и неудобство ее не смущали, наоборот. Перес охватывала нетерпение. Завтра она накупит всего-всего. До предполагаемых родов оставалось всего восемь дней. Рожатиями собиралась в Беркли, и Пэрис оставалось только дождаться звонка и рвануть на тот берег. Она обещала присутствовать в природах и очень надеялась, что они будут не столь скоротечными, как у Джейн. Если с девочкой все будет в порядке, уже через восемь часов Пэрис сможет ее забрать. Единственное, чего у нее пока не было, — это имени для ребенка. Но пока все ее внимание было обращено на Бикса. Перед уходом они наведались к Стивену, тот спал, и Пэрис показалось, что он сильно похудел и как-то разом состарился. И она и Бикс понимали, что при удачном раскладе он еще может жить и жить, но бороться со спидом в любом случае будет нелегким делом. Ночью уже в постели, Пэрис опять думала о них и молилась за Стивена. Она знала, как они привязаны друг к другу. Такие отношения редко встретишь, но жизнь полна превратностей и неожиданностей. Два с половиной года назад она познала это на себе. Пэрис уснула беспокойным сном, и ей приснился ребенок. Ей снилось, что она рожает сама. А рядом стоит Эми и держит ее за руку. Вот ребенок появляется кто-то берет его, и она кричит. Перрис проснулась и поняла, что во сне они с Эми поменялись ролями. Она снова задумалась о тяготах жизни. Как все непросто убигса со Стивеном, у Эми. Но при всех невзгодах всегда есть место о чистоте, надежде и любви. Этот ребенок словно олицетворял собой все хорошее, что есть в жизни, всю радость, какую несет с собой новая жизнь. Странно, как посреди горя всегда пробивается светлый луч, надежда, что ничто не напрасно. Наутро Пэрис, как и планировала, отправилась по магазинам, купила ванночку и пеленальный стол, кое-какую детскую мебель, расписанную розовыми бантиками и бабочками. Накупила платьец, пижама, кофточек. Все как для маленькой принцессы. Потом отправилась в другие магазины за более приземленными вещами. Париж забила машину доверху так, что почти лишила себя заднего обзора. И вернулась как раз вовремя, чтобы успеть перенести покупки в гостевую спальню второго этажа. Завтра она все разберет и разложит по местам. Торопиться некуда, впереди полно времени. В пять часов она взялась за готовку. Эндрю Ооррен обещал приехать к шести или чуть позже, если его сценарист вдруг разродится. Перрис поставила мясо с картошкой в духовку и нарезала большую миску салата. По дороге она купила крабов и решила, что это будет прекрасная закуска к белому вину. Бутылку она уже поставила в холодильник. Эндрю приехал ровно в шесть. Было заметно, что он рад ее видеть. В джинсах, голубой водолазке и мокасинах у Пэрис был совершенно домашний вид. Она не стала щеголять перед ним нарядами. Он же ей не ухажер, просто друг. Эндрю, судя по всему, был настроен так же. На нем была старенькая кожаная куртка, серый джемпер и джинсы. Но... «Как продвигается дело?» — спросила Перрис с улыбкой. Он закатил глаза и рассмеялся. «Не приведи Господи иметь дело с писателями, у которых творческий кризис. Когда я уходил, он говорил по телефону со своим психотерапевтом. А вчера вечером и вовсе в больницу угодил с нервным припадком. Похоже, все-таки придется его убить». Однако Эндрю был наделен завидным терпением и приготовился нянчиться с клиентом до победного конца. Сценарий писался для крупнобюджетного фильма с участием двух мегазвезд, чьи интересы представлял Ричард — семейный бизнес. Они устроились в гостиной, и Эндрю сказал, что ему понравился ее дом, уютный и светлый. В ясный день все залито солнцем. Он потягивал вино и заедал орешками, а Пэрис включила музыку. «Чем сегодня занимались?» — непринужденно поинтересовался Эндрю. «По магазинам ездила», — ответила она, не вдаваясь в подробности. Кроме детей Бикса, об усыновлении еще никто не знал. Пэрис не хотела пока отрезвонить об этом на всех углах, к чему ей комментарии от едва знакомых людей. Эндрю был ей симпатичен, но они пока мало знали друг друга. Впрочем, о Мэг он отзывался с большой теплотой, чем тронул материнское сердце. Он считал их с Ричардом прекрасной парой, и Пэрис была с ним абсолютно согласна. В половине восьмого они сели ужинать. Эндрю ел и нахваливал. Крабы оказались его любимой едой. Ростбиф тоже получился, что надо. «Я давно не готовила», — поскромничала Пэрис. «Себе почти ничего не варю. То на работе допоздна, то так валишься с ног, что уже ничего не хочешь. Судя по всему, вы с Биксом себя не жалеете». «Что верно, то верно. Но мне это нравится. И ему тоже. Следующий месяц будет сумасшедшим. Так всегда в празднике». «Начиная с понедельника, мы практически каждый вечер заняты». «А с появлением ребенка станет еще тяжелее», — добавила она про себя. Ей уже хотелось, чтобы роды немного задержались, но она прекрасно знала, что дети появляются на свет, когда им заблагорассудится, и Джейн тому наглядное доказательство. «Хорошо, хоть в этот раз роды принимать не придется». «А вы не думали взять небольшой отпуск?» — спросил Эндрю. Перрис про себя улыбнулась. «Если только ненадолго. После праздников собираюсь немного отдохнуть. Месяц не больше. Для меня и это много. А я мечтаю об отпуске длиной в год. Снять квартиру в Париже или Лондоне, а может просто поездить по Европе». «Снять виллу где-нибудь в Тоскане или Провансе?» «Для меня это звучит, как райская музыка. Я то и дело говорю об этом Ричарду, а он грозится, что у него тогда произойдет нервный срыв. С его актерами и актрисами не соскучишься. Только писателей ему еще не хватало». Пэрис уже поняла, что их агентство имело хорошую репутацию. И неудивительно, что у них в клиентах числится столько своенравных особ. Такова уж специфика их работы, как вечеринки для них с биксом, со всеми их прелестями в виде капризных хозяек, истеричных невест, хамоватых официантов и тому подобным.